Глава сорок четвертая «Мурдраал!» — прорычал маг, пришпоривая коня. И с ним троллоки. Вот что беспокоило мага, пока они ехали. То самое гнусное чувство, что за тобой следят. Кэс в его руках вся сжалась, вцепившись в луку седла. «Это они!» — выдохнула она. И все стало неважно. Не то, что она сейчас всем телом прижимается к холодному магу, ни их интересная поза, ни ранее начатый диалог, только то, что их снова преследовали те твари. Снова придется убивать. Она смотрела в пустоту вперед, пытаясь сосредоточиться, пытаясь прогнать невероятный по силе страх. Самое интересное, что боялась она вовсе не тех тварей, а того, что снова придется кого-то убить. Что ж с нее взять? «Не придется», — уверенно заявил маг. «Если бы отрядов было много, то звук горна прозвучал бы не один, а соответствую каждой десятке. Они же услышали лишь один. Это наверняка только разведка». «Хорошо, если так», — Кэс отозвалась уже мысленно. «Говорить на коне несущимся галопом себе дороже. Главное, чтобы разведчики не заметили беглецов. Что сказать, ход мыслей Вирса был просто доступен для Кэс» мелькали деревья, просеки. Вирсу оставалось молиться, чтобы троллоки рано или поздно отошли в сторону от дороги и не погнались бы за ними. Лошадь не выдержит скачки целый день. Вирс был полностью поглощен дорогой. Скакун под ними спустя время начал спотыкаться, но, как ни странно, вирс оставался спокойным, словно знал, что сейчас случится чудо, а значит, считал обоснованно, ибо чернокнижник не из тех, кто верит в чудеса, валящиеся с неба за просто так. Лес становился все более редким. Отчетливо слышалось цоканье копыт, на смену земле пришел камень. И вот в какой-то момент деревья вообще исчезли, из как он теперь несся по узкой каменной пустоши. Сзади был лес, Впереди стена из черных скал, которая выселась на многие метры вверх. Вой боевого рога теперь звучал более отчетливо. Вскоре в сплошной стене показалась узкая щель. Похоже, именно она сегодня и выполняла роль чуда. «О, ты уверен?» — недоверчиво подумала Кэс, обращаясь к Максимилиану. «А если там тупик или еще что?» «Нет», — коротко и ясно отрезал маг. Сейчас его одолевало еще нечто интересное. Где-то в стороне он ощущал плетение чего-то весьма темного и мощного. Веяло энергии смерти. Кэс уже просто зажмурилась, посильнее сжав колени, опасаясь свалиться, но вирс держал крепко. За ними на каменное плато выскочило спиток троллоков. Но преследовали они беглецов достаточно вяло. Вместе с ними показался и Мурдрал. Вирс на ходу обернулся. Безликий что-то нашептывал в медальон у себя на шее. И чернокнижник едва успел воссоздать теневой щит, когда сотник темного выпустил заклинание. Достигнув их, оно будто бы прошло насквозь, впрочем, не причинив вреда. «Метка смерти?» Маг чуть не хохотнул. «Атаковать чернокнижника меткой смерти? Совсем мозгов нет!» Впрочем, быть может, в арсенале безликого просто не оставалось других заклятий, чёрт его знает. Они, наконец, въехали в расщелину. С руки чернокнижника сорвался ядовито-зелёного цвета луч, который, врезавшись в скалы, начал стремительно разрушать их, разламывая на куски. Грохот камней, которые сыпались следом за скакуном, заглушил топот копыт. «Ну вот, а ты боялась», — самодовольно заявил маг. «Сюда тролоком уже не добраться». Кассандра тяжело дышала, вся взмокшая после такой скачки, с трудом обернулась к магу. «Да уж», — устала отозвалась, не в силах даже придумать очередную колкость, ну или поблагодарить. «Ты оказался прав». «А когда-то бывало иначе». Вирс был явно доволен собой. Им пришлось спешиться, чтобы дать коню отдохнуть. Даже сбрую сняли и отправили в волшебную сумку, дабы коняка мог отдохнуть полноценно. Еще какое-то время из-за завала слышался злобный рык. Рык бессилия. «На сегодня наши шкуры спасены», — произнес темный маг так, словно речь шла о погоде. Кэс лишь фыркнула. Их окружали отвесные скалы. Тропа виляла, уходя то влево, то вправо, и выхода было не видно. «Мы вообще где теперь? О, мудрый чернокнижник!» Голос девушки прозвучал неожиданно ядовито и весьма раздраженно. Но она не дождалась ответа мага. Что-то, как ей показалось, зашевелилось в окружавшей их тени между камней и валунов, коих здесь было в избытке. Липкий холод пробежался по спине, вызывая судорогу. Все мышцы будто разом свело. Кэс сжалась, хватаясь за грудь. Сердце будто сковывало в лед. И тут перед глазами она увидела тянущуюся к ней руку с длинными черными когтистыми пальцами. А в следующий миг будто бы вынырнула из охватившего ее вдруг ужаса. Все это длилось всего-то несколько мгновений, но Кэс хватило и этого, чтобы покрыться холодной испариной и чуть не забыть, как дышать. Вирс сразу обратил внимание, что с пироманткой что-то не то. Он развернул ее к себе, удерживая за плечи, хмурясь. «Ты как?» — ответом ему был взгляд, полный страха и отчаяния. С ней явно что-то происходило. Только вот внимательно оглядев саму девушку и ее ауру, Мак ничего нового не заметил. «Наверное, показалось», — отозвалась пиромантка, прикрывая глаза и заставляя успокоиться. «Видимо, я слишком перепугалась и устала». Мак смотрел со скепсисом, но решил не вдаваться в подробности, тем более, что им нужно было уходить отсюда. «Идем», — он взял ее за руку, уводя прочь. «А где мы вообще?» Немного придя в себя, Кэс решила отвлечься. Переход в народе, именуемый как «Два короля». Вообще мы должны были идти более коротким путем, вдоль скал. Но теперь немного задержимся. Надеюсь, ненадолго. По крайней мере, недостаточно долго, чтобы до Балзамона дошло, что мы делаем. Мак невозмутимо смотрел прямо перед собой. Хотя краем глаза нет-нет допоглядывал да на Кэс. «Два короля, говоришь?» Полуэльфа огляделась. Скалы слева и справа поднимались вверх, казалось, до самого неба. Что-то я слышала об этих местах, и явно что-то не очень хорошее, только вот что именно не помню. Надеюсь, хоть отсюда мы выберемся без неприятностей. — Не знаю, я ничего особого не слышал об этом месте, — задумчиво протянул маг и уже вслух продолжил. Согласно истории, в этом ущелье еще до катаклизма, когда оно было шире, произошло одно из крупнейших сражений той эпохи. Как ясно из названия, два короля повздорили и повели свои армии друг на друга. Оба намеревались ударить по вражеским землям внезапно, только, как выяснилось, гении мыслит одинаково. После кровопролитного сражения, как гласит легенда, Боги разгневались на королей и обрушили свой гнев на монархов. Их останки и останки погибших, говорят, по сей день лежат где-то здесь. Похоже, чернокнижник был осведомлен об истории здешних мест. И это, по-твоему, ничего особого? Кэс покосилась на мага с некоторым недоумением. Но это ведь было много сотен лет назад, да и неизвестно, насколько правдиво. Вирс пожал плечами. Где-то в отдалении послышался плеск, видимо, горный ручеек, И вправду, стоило им пройти ещё несколько метров, как они смогли увидеть за огромным валуном небольшой водопадик. Вода под напором вырывалась из камней где-то в двух метрах над их головами. У подножия образовалось небольшое углубление, метров три диаметром, и где-то в полглубиной, и уже из этого углубления вода утекала снова куда-то в щель между камней. Ну, хоть что-то радостное. Пиромантка даже подпрыгнула на месте, в нетерпении ускорив шаг. Но, едва добравшись до водоёма, брезгливо поморщилась и остановилась. Рядом с водоёмом лежали кости, по всей видимости, какого-то зверя. «Будь оно неладно, глянь», — она указала на находку. «Надеюсь, оно само сдохло». «Не хватало ещё, чтобы тут кто-то водился», — недовольно рассудила Кэс, разглядывая скелет конечно, водится. Вир самым нещадным образом обломал все девичьи надежды. Кэс чуть не застонала в голос, обреченно. «Мало того, что здесь подходящее место для темных тварей, так еще и призраки», — пояснил чернокнижник, размышляя, как бы обезопасить небольшую стоянку на случай чего. «Скакун вряд ли выдержит еще одну быструю скачку. Так что приводи себя в порядок». «До вечера осталось еще немного времени, и его мы используем на переход через расщелину. На ночь лучше все-таки подальше отсюда расположиться». Мак вновь посмотрел на коня. «И пойдем пешком». Выход, в общем-то, был не так и далеко, поэтому пару часов ходьбы вполне достаточно. Кассандра еще что-то недовольно пробурчала, подбираясь к воде. Обнюхав ее, набрала в ладони, попробовала. «Вроде обычный горный родник». Вдоволь напившись, она слегка полоснулась, отряхнула пыльную одежду, потянулась. Заглянув в сумку, достала немного еды, поделилась с Вирсом. Жуя на ходу, они продолжили путь. И спустя уже полчаса Кэс начала ныть. «Вирс, я устала», — хныкала полуэльфа. «Моему организму требуется еда, вода, сон и снова еда. Когда мы уже выйдем отсюда?» Вирс поглядел на нее оценивающе. «Если хочешь, можем расположиться прямо здесь. Думаю, из местных духов выйдут хорошие собеседники. Все-таки столько лет живут уже». Холодно, — ответил черный маг, мерно двигаясь по каменистой почве. Кэс подарила чернокнижнику недовольный взгляд. Однако ныть больше не стала. И шаг ускорила. «Вредина, медведина! Чернокнижник противный!» И еще множество прелестнейших эпитетов последовало в адрес неотзывчивого спутника. «А ты, маленький нытик!» — поддел Максимилиан в ответ. «Привыкай! Через лес, куда мы направляемся, все равно идти пешком. Конь там не пройдет». «Еще неизвестно, что лучше!» — снова ворчливо. Мак покачал головой. «Что за девчонка!» то энергии через край, то на коротком переходе нытью разводит. Шаги отдавались тихим эхом, отражаясь от черных скал. Все вокруг было полно посторонних шорохов. Где-то звук падающих камней, где-то даже чьи-то завывание, то ли ветер, гуляющий среди скал, то ли призраки. Кэс неприятно ежилась, прогоняя непрошенные мысли. Впрочем, довольно скоро они оказались близки к выходу. Впереди забрезжил свет, а скалы расступились, открывая вид на древний лес. Могучие деревья возвышались ввысь на многие метры. Признаться, даже Максимилиан выдохнул с облегчением, когда они покинули расщелину. К слову, в этом лесу вир смахнул рукой на деревья. Живут, скажем так, местные жители, они терпеть не могут всадников, считают кощунством то, что одно живое существо использует другое как транспорт, тем более без обоюдного согласия, и еще не любят огня. — Ты издеваешься? Вот теперь девушка выглядела уже откровенно обреченной. — Ничуть, — смеясь, — ответил он. Вскоре спутники оказались у самой границы леса, откуда доносились типичные для вечера звуки — стрекотание кузнечиков, пение поздних птиц. Чернокнижник остановился и принялся привязывать поводья скакуна к внушительного вида ветки. «А что, траву помнем? Они не будут ругаться?» Кажется, Кэс заразилась от вирса сарказмом. «Из-за этого они рискнут. Главное — не переходить границу допустимого». Холодно бросил чернокнижник. Достав из сумки одеяло, кинул его на землю. Кассандра, кажется, пропустила фразу Вирса. Она обернулась на каньон и несколько секунд задумчиво смотрела туда. «Что за птицы? Чудные какие!» — мелькнуло у девушки в голове. Маг тоже обернулся, но никаких птиц не увидел. Нахмурился. «Давай ложиться». «Ага» как-то уж слишком бодро изрекла полуэльфа, слишком уж резко оборачиваясь к нему, но едва присела на край одеяла, как подскочила снова. «Ух, ничего ж себе!» — воскликнула она. «Смотри, вирс, смотри, смотри!» Пиромантка запрыгала рядом с ним, глядя куда-то в небо над расщелиной. «Такие красивые, цветные все, переливаются!» Вирс вгляделся в то место, куда указывала пиромантка, но ровным счетом ничего нового не увидел. Воздух над расщелиной был пуст. «Кэс!» — позвал маг, но полуэльфа не отреагировала. Вообще ее поведение было теперь еще более ненормальным, чем обычно. Кассандра дикими глазами оглядела Вирса. Лицо девушки как-то нездорово раскраснелось. Схватив мага за подбородок, повернула его голову немного влево. «Да вон же! Птицы цветные!» — кричала она восторженно. «Смотри, смотри! Зелёная такая!» Девушка отскочила прочь, замерла. Вирс был, мягко говоря, в ступоре. Никаких птиц он не видел в помине, а вот состояние Кэс его начало изрядно волновать. «О!» — внезапно простонала она. «Вот это ритмы!» Кэс, как и закрутила головой. «Кто это?» — выпрошала пиромантка. «Где? Где вы?» Она принялась носиться по поляне, заглядывая за деревья, под листья лопухов, раздвигая кусты, явно выискивая кого-то или что-то. Лицо ее при этом имело восторженно вопросительное выражение. «Ну где же вы?» «Клянусь, если ты сейчас не успокоишься, приморожу тебя пятой точкой к земле» заявил чернокнижник, слегка отстранившись от ополоумевшей пиромантки. Он вновь и вновь сканировал ее ауру, что было весьма затруднительно. Она пылала и переливалась всеми возможными цветами. То вспыхивая, то угасая, такого чернокнижнику еще видеть не приходилось. «Темный меня забери! Кто из нас обезумел, я или она?» Ещё год назад или в тот момент, когда Вирс только встретил Кассандру, ответ был бы ясен. Но сейчас чёрный маг действительно задумался. Говорят, безумие заразно. «Кровь и пепел! Остановись же ты уже!» Несколько повысив голос, воскликнул он. Но кэс не унималась. Она уже откровенно пританцовывала под одной ей слышную мелодию. «Как чудесно! Свет и тьма!» — бормотала она уже осоловела — Облака такие красивые, желтые, желтые и синие. Она закружилась на месте, задрав голову к небу, развивая волосы в сноп еле теплых искорок, позволяя им кружиться вокруг себя светящимся шлейфом. На лице девушки застыло выражение полнейшего блаженства. «Это так замечательно!» А в следующий миг она упала, как подкошенная, на том же месте, где стояла, будто бы замертво и больше не шевелилась. С руки чернокнижника сорвался сноб зеленых искр. Каждая полетела в свою сторону. Вскоре над импровизированным лагерем вырос зеленый купол, который не пустил бы внутрь магическую сущность, но вреда тем, кто внутри находился, не нанес. — Черт возьми, почему я не сжег ту таверну вместе с этой пироманткой? — рыкнул Вирс, присаживаясь на корточке — рядом с потерявшей сознание Кэс. Резким движением руки он стянул перчатку и прощупал пульс сначала на руке, потом на шее. Кажется, маг даже начинал привыкать к тому, что это огненное бестие постоянно попадает в полную задницу. Пульс у Кассандры сейчас просто зашкаливал, бился под кожей невероятным для человека ритмом. Да и вообще, если не считать блаженной улыбки на губах девушки... Вид она имела не самый прекрасный. Кожа приобрела сероватый оттенок, лоб покрылся испариной. Но тут она резко села, распахнула глаза, схватила вирса за плечи и уставилась ему в глаза. Ее же собственные очи сейчас были наполнены тьмой, клубящейся. Миг, и эта тьма заполнила все вокруг мага. И лишь в последний момент, оказавшись совсем близко к пиромантке, Вирс разглядел метку смерти, что чернело скалящимся черепом в вороте ее рубашки аккуратно над сердцем. Темные магистры! Вот зачем Мурдрал использовал то заклятие! Вот я идиот! Шипя, оскалился черный маг, нервно оглядывая тьму, что сгущалось вокруг них. Он попытался разжать пальцы Кассандры, но та держала будто стальными тисками, чернота окутала их обоих. Прошло всего несколько мгновений, показавшихся магу вечностью, когда темнота рассеялась. Вирс оказался в каком-то невероятном лесу. Кассандры рядом не было, зато то, что было, не могло не произвести впечатления хоть какого-то. Деревья кругом переливались всеми цветами радуги, при том, что цветными были не только листья, но и кора. Трава имела оттенок ядовито-розовый, небо было лиловым, да и вообще мир вокруг напоминал какую-то психоделику, укурившегося разнотравьем в хлам недочеловека. Однако что-то в окружающем мире было тревожного. Оглядевшись, разъярённый вирс увидел густые чёрные капли на траве, Вообще Максимилиан был довольно крепким и психически устойчивым существом, но с Кэс это все стремительно менялось. На лице его застыла гримаса ярости и неверия. На остальные эмоции и слов-то было никак не подобрать. В голову лезли сплошные ругательства. «Это опять ее сознание?» — шипел он в мыслях, готовый растерзать сейчас Мурдраала голыми руками.